Глава 25. а л и н а Утренние репетиции. На утренней репетиции я танцую п о д и к а т е р сельфит с младшими девочками. Диагональ легчайших гранжета. Все хорошо, все идеально. Но это не совсем п о д и к а т е р Точнее, это п о д и к а т е р по движениям, но не по сути. В классическом танце четырех солистки как тени друг друга, как близнецы. Но я выделяюсь. Зеркала ничего не прячет. Каргина смотрит за кусив губу. Я знаю, о чем она думает. Вчера мне пришлось спрятаться в туалете до ночи. Вахтер давно уже обошел коридоры и, наверное, ушел домой. Но Самсонов все еще торчал у себя. Свет в приемной горел. Наконец я услышала, как хлопнула дверь его кабинета. п р и л ь н у в к приоткрытой двери туалета, я наблюдала, как он закрыл дверь приемной на ключ. И пройдя по коридору, спустился по лестнице. Я покинула свое убежище только когда услышала громкий стук в входной двери. В академии осталась я одна. Я спускалась по лестнице на цыпочках. Малейший шум, казалось, мог выдать мою тайну. На вахте я стащила из ящика на стене огромную связку ключей. Один из них от зала Вагановой. Меня бешено колотилось сердце, когда я шла по темному коридору второго этажа. Оно пульсировало в висках, и его стук, словно бы отдавался от стен. После смерти девочки в Вагановском зале не проходят занятия. Однажды я лишь мельком видела его открытым. В день исчезновения Пятисотской я должна туда войти. Я должна танцевать там. Так я решила, потому что знала, Самсонов, Виктор и Каргина не увидели во мне воплощение. Но я должна доказать, прежде всего самой себе, что они ошиблись. Мне нужно знать это наверняка. То, что я смутно чувствую, то, что рвется изнутри меня, я должна знать. Тогда я найду способ получить роль. Мне пришлось опробовать несколько ключей, прежде чем я смогла открыть дверь. Но даже после того, как замок щелкнул и дверь скрипнула, приоткрывшись, я все еще стояла на пороге, не решаясь распахнуть ее. Что, если я умру этой ночью? Что, если утром? Они найдут моё тело в этом зале, скажут девочку настиг внезапный сердечный приступ, уже к выпускному об этом никто не вспомнит. От этой мысли мурашки побежали по позвоночнику. Я поежилась, холодно, по ногам как будто сквозняк. Откуда он? Неясный звук в глубине тёмного коридора заставил прислушаться. Тишина, видимо, послышалась. Пять минут до полуночи. Я должна туда войти. Это мой последний шанс, последняя надежда. Ничто в жизни не было и не будет так важно для меня. Один шаг за порог и я встречусь с судьбой. В животе что-то связалось в тугой узел, когда я распахнула дверь. Шаг. Я уже внутри. До полуночи пару минут. Глаза быстро адаптировались к темноте. Зал оказался таким же, как все другие. Паркет. Зеркала, стертые ладонями до глянцевой гладкости станок. На стене висел огромный портрет Вагановой в тяжелой раме, точно такой же я видела в большом репетиционном зале. Я прошла сквозь центр класса в дальний угол. До п о л у н о ч и оставались секунды, а я все еще металась, не решаясь что показать ей: э к з е р с и с у станка или на середине, а может вариацию с е л ь ф и д ы которую готовила для смотра. Я бросила вещи в угол и подошла к станку. И тогда за дверью раздались шаги. Я застыла в первой позиции, не в силах согнуть ноги. Шаги приближались, быстрые, легкие. Дверь скрипнула, впуская ее. Я не поверила глазам. Свет уличных фонарей, л и в ш и й с я из окна, осветил сгорбленную фигуру с растрепанными седыми космами. Это она. Я приросла к станку, дрожа всем телом. Это она? Сердце ухнуло вниз. Она. Тело одеревенело. Она. Старуха. Это старуха в широком балахоне, словно саване, и одном из своих жутких париков. Ноги подкосились, и я села на пол, цепляясь за станок. А потом раздался вопль. о т о з в а в ш и с я жутким эхом. Неужели это я кричу? Прежде чем я успела сообразить, дверь хлопнула, она исчезла. Не знаю, откуда взялась во мне смелость, но мне вдруг захотелось вскочить на ноги и броситься за ней. Внутри вскипела злость. Зачем она притащилась сюда? Как узнала, что я буду танцевать в зале Вагановой? Так не терпится увидеть танец воплощения, старая ведьма. Она все испортила. Подняться удалось не сразу. Ноги все еще были словно ватные, но я пересилил а себя, а потом бросилась через зал к дверям. В коридоре никого не было, на лестнице тоже. Куда о наделась? Где эта ведьма? Мне хотелось орать, но уже не от страха, от бессильной злобы. Она пришла специально, чтобы сбить меня. Я металась от лестницы в коридор и обратно, готовая достать ее из-под земли и разорвать на части, как вдруг какой-то неясный звук заставил меня замереть и прислушаться. Он шел с лестницы, как будто тихие голоса, смешки, шепот. На ступенях никого не было, но шепот, его я различала теперь отчетливо, от голоски приглушенного разговора, женские голоса. Я уставилась на портреты. Не верю ушам. И в этот момент все стихло. Я слышала только вой ветра где-то далеко в коридоре и приглушенные эхо, у н о с и в ш е е последние отзвуки тихого шепота. Они шепчутся, увидев воплощение. Я танцевала всю эту ночь с полуночи и до утра на лестнице, в коридоре, в а г а н о в с к о м зале. Я раз за разом повторяла партию с е л ь ф и д а от начала и до конца. Я буду танцевать ее. В эту пятницу я буду танцевать. Я репетирую па декатор сельфит из второго акта и ловлю на себе завистливые взгляды. Каргина я уверена жалеет, что не настояла на моем вводе на главную роль. После завтра спектакль и она думает, что уже поздно менять состав. Но я танцевала всю ночь и танцую снова. Я не кукла из шкатулки. Мой танец не оборвать просто захлопнув крышку. Я настоящая балерина. Я буду танцевать всю жизнь.